Глава 46. Высокие отношения. Эриан Таурис. Жутко волновался, ожидая ответа. Догадалась ли Виктория, что герцог калмазный и генерал Таурис — одно и то же лицо? Согласится ли она встретиться со мной? Душу охватило ликование, когда увидел ответ от принцессы. «Приглашаю вас завтра в полдень в эльфийскую беседку возле Ширанского маяка». Все, полдела сделано!» Теперь осталось явиться навстречу и объявить, что я согласен на женитьбу. И можно готовиться к свадьбе». О том, что предстоит еще поставить в известность об этом бракосочетании двух королей, Равендейла и Тарганаса, один из которых является отцом невесты, я старался пока не думать. С вечера наладил костюм. В генеральской форме Виктория меня уже видела, так что на этот раз решил отправиться на свидание в Гражданском. Вдобавок нужно поменьше привлекать внимание зевак, а в яркой униформе избежать повышенного интереса не удастся. Медики позвали меня на ужин в свою компанию, но я пребывал на своей волне и отказался. Кайл — опытный психиатр. Он бы быстро разговорил меня на предмет изменений в личной жизни, а я не хотел пока ни с кем делиться сокровенной информацией. Тем более, когда все так туманно. Вдруг, увидев меня, Виктория наотрез откажется со мной общаться. Я уже ничему не удивлюсь. После переезда в Равиндейл моя жизнь приняла крайне непредсказуемый характер. «Эриан, ты точно не хочешь с нами поужинать?» Во второй раз за вечер заглянул ко мне в комнату Линдл. «Точно!» — твердо кивнул я. «Ладно, как скажешь, генерал», — отозвался медик. «Мы тебе еду оставим, если что. Уберем в шкаф со стазисом. Поешь потом в любое время». «Я вам очень благодарен», — искренне отозвался я. «Линдл, ты мне расскажи, куда вы, Бара, надели? Чем закончилась эта история?» «О, это была та еще эпопея!» — хохотнул оборотень лис. «На красной ушной бирке было написано, что это животное принадлежит Маркизу Болтону. Мы с парнями глянули на карте и определили, что его имение примыкает к твоему с восточной стороны. На доставку зверя отрядили меня и Кайла. Волк подговорил меня явиться к Маркизу в защитных костюмах. «Видел бы ты лицо этого помещика, когда он нас увидел. Я думал, его паралич разобьет». А Кайл, хитрован такой, выгрузил тушу барана под ноги Болтону и заявил, мол, ваше животное проникло на территорию повышенной опасности и совершило нападение на чужие растения, поэтому теперь с вас причитается штраф в размере шести золотых монет. Маркис попятился, посерел и заорал. «Да весь баран даже одной монеты не стоит». Представив эту картину, я расхохотался. Линден продолжил. Кайл на это ответил. «Возможно, но с вас все равно шесть монет за причиненное неудобство». Сюда входит моральная компенсация за ущерб, погрызенные на частной территории кустарники и учиненный взрыв на заминированном участке. А также затраты времени двух государственных медиков на доставку животного. Если вы не согласны с размером штрафа, можете обсудить эту сумму с вашим соседом, драконом. Только боюсь, что в следующий раз генерал Таурис сделает шашлык не только из ваших приблудных животных, но и из вас тоже. «Ну вы загнули!» — изумился я. «Это того стоило!» — заверил Линдл. Услышав про дракона, Бултон плюхнулся в обморок. Нам с Кайлом пришлось приводить его в чувство. А когда он очухался, дрожащей рукой сунул Кайлу шесть монет. Мы с волком поделили их поровну. Оставили маркизу рекомендации пить чай с Мелиссой, поменьше нервничать и поставить вокруг поместья нормальный забор. И ушли. А он махал нам вслед и сильно извинялся. «Но все, теперь мне припишут еще и вымогательство монет у местного населения», просмеявшись, отметил я. «Ничего, пускай боятся и уважают», — отозвался оборотень, тряхнув рыжим чубчиком. А я тихо вздохнул. Смех смехом, но как отреагирует отец Виктории, когда до него дойдут слухи об этой истории? А в том, что они дойдут, да еще и в искаженном виде, я ни капли не сомневался. «Ладно, поживем, увидим», — подвел я итог. Линдл удалился, а я отправился на вечернюю помывку в бане. Котенок неожиданно решил последовать за мной. После последнего бараньего взрыва эта пушистая варежка прикипела ко мне всей душой и старалась не отходить ни на шаг. Видимо, мелкая меховушка воспринимала меня теперь как главного защитника и кормильца. Почувствовал себя кота-папой. Немного подумав, решил, что кличка Летун ему совсем не идет. Сообщил варежке, что отныне его зовут Пуховик, сокращенно Пух. Пух Таурис. А что, звучит неплохо. В парилку я его не пустил, оставил в предбаннике. А потом, в сопровождении этой мелочи, вернулся в дом. Увидел, что парни уже разошлись по своим комнатам, а дежурство в палатке у яблони на сегодня достало Шону. Помахал ему рукой из окна. Зашел в комнату Кайла и сообщил ему, что я согласен на разминирование участка. Вдруг пух примется что-нибудь зарывать возле забора. Тут его и настигнет звуковая мина. У кота разрыв сердца будет. Раньше я волновался только за свои растения, а теперь вот приходится беспокоиться о кота-ребенке. Виктория капитально изменила мою жизнь во всех смыслах. «Хорошо, генерал, все сделаем», — заверил оборотень. Поужинал сам, покормил кота. Фух, так объелся, что начал клевать носом прямо возле миски. Пришлось подхватить кота на руки и отнести на его любимое кресло. Немного подумав, пришел к выводу, что хотя бы на первое время нужно поставить в комнате лоток. Отправился в сарай, быстро выстругал нужное изделие из большого полена, наполнил его песком и принес в комнату. Поставил у входа. Пух, дрых на спине, раскинув все четыре лапы в стороны. Такой забавный. Надеюсь, утром он сообразит, для чего у двери поставлена деревянная емкость с песчаным наполнителем. Завершив все свои дела, отправился в кровати и быстро погрузился в глубокий сон, в котором я четко и методично швырял принцев в море с обрыва. Утром встал весь помятый. Не знаю, что за дичь мне снилось столько часов, но для встречи с Викторией я должен быть бодр и свеж. Сбегал на озеро, искупался в прохладной воде, позавтракал, покормил кота, облачился в налаженный еще с вечера костюм и отправился в свой несчастный сад, раздобыть для Виктории хотя бы небольшой букет цветов. Из всех моих роз приличными выглядели только одна рапсодия и две красавицы сорта «Нежный рассвет». Срезал их, но тут же понял, что накосячил. Стебли получились коротковатыми. Что ж поделать, я цветовод, а не цветочник. Выращиваю розы, а не срезаю их на продажу. Впрочем, все три бутона были довольно крупными и красивыми, так что девушка вряд ли обратит внимание на короткий стебель. Прибодрил себя этой мыслью и направился на лужайку перед домом, где будет удобнее всего обернуться драконом. До эльфийской беседки я планировал добраться по воздуху. «Эриан!» — окликнул меня удивленный Кайл. «Ты куда собрался в таком виде?» «Неужто на свидание?» — ошалело посмотрел он на букет в моих руках. «Верно», — не стал я отрицать, — сдержанно пояснил. «Меня ждет Виктория». Глаза у оборотня стали квадратными. «Постой, постой! Та самая принцесса Виктория, которая столько дней подряд пытается тебя убить?» «Ну что ты на это скажешь? Высокие отношения!» Пожал плечами. «Любовь бьет без промаха. Меня пленили, очаровали и свели с ума». Ну ты влип, генерал!» — ошарашенно пробормотал оборотень. И я был с ним совершенно согласен.